Я не мог уснуть. Смотрел на римку, цепевшую в одеяле, и безуспешно стягивал улыбку. Мне было непривычно чувствовать себя таким спокойным, уверенным, наполненным смыслом. Эта девочка дала мне столько всего и сразу, что сложно было поверить. А теперь мы еще и ребенка ждем. И она рада этому. Ринка улыбалась, сообщая мне новость, а я о такому мечтать не мог. Когда мобильник задергался, я нехотя перевел взгляд на экран и вышел из спальни, чтобы ответить. Я бросил все дела и единственное, чем интересовался, здоровьем Дзери и делами близких, оставшихся в столице. Что там? спросил тихо, закрывая за собой двери. Я тебя хотел спросить. — отозвался Иса. На заднем фоне послышалось недовольное ворчание кота. — Хорошо все. Ринг приехала. Рад, наконец-то. — Значит, выдыхаем, да? — Да, — улыбнулся я. — Дзери выписали. Отличная новость. Как он? — Со вчерашнего дня ничего не поменялось. Ходит уже уверенно. Ринку ждет. Я улыбнулся шире. Да, Ринка на расхват. Роднар уже спрашивал, будем ли мы приезжать почаще. Артур всем поведением претендовал на роль активного прадеда, проникая с делами семьи все больше, и Ринка этому радовалась. И надо было как-то привыкать делиться ею со всеми. Но я пока даже не начал. Мы еще побудем тут. Только не останься. «Вроде нет», — поспешил заверить его я. «Слишком тихо, слишком спокойно. По сравнению с этим местом в моей глуши жизнь бурлит». При воспоминании о моем разгромленном доме стало не по себе. Артур привез новость, что ведьмаки взялись за приведение округи в порядок, и через пару недель мне вернут и лес, и сад в том виде, который они имели до всего этого. Но идея отдалиться даже от этого дома крепла все больше. Может, мне придется взять декретный отпуск? Почему нет? А может, вернуться к живописи, оставить себе только свои школы? Я думал об этом всерьез. Оставлю все легальное парням, если пожелают продолжать. С остальным попрощаюсь. Но сначала Ринка. Как будет себя чувствовать? Чего захочет? Захочет работать в своем центре? Пусть. Я буду рядом. Чего бы она ни пожелала. Стрелецкого, кстати, выпустили. Да, Серый сказал. Предложили ему что-то интересное, судя по всему. И он принял предложение. Полноценно разделить власть вряд ли, но в свой круг его приняли, потому что таких врагов лучше держать поближе. Он звонил, но я не ответил. И не отвечу больше. Береги там кота, улыбнулся я напоследок, глядя в окно. К утру наметет прилично, вряд ли вообще сможем выехать. А вот побегать в звере по снегу — чистое удовольствие. Думаю, Ринке понравится идея. Это он меня бережет. Возмущается, что не поужинали. Мы попрощались. Я посмотрел еще немного в окно и вернулся в спальню Кринки.